Глава 28. 29 год, 30 число 5 месяца, среда, Порто-Франко. Остаток субботы, когда я вернулся в город, и в воскресенье я провёл санитой, а в понедельник с утра встретился с Демси, разумеется, в офисе у него. "То есть ты свои деньги вернул, так? И с запасом". Это был первый вопрос который последовал сразу, как я вошел в дверь. «Ну да, я ничуть не смутился. Они ведь действительно мои, почему бы и нет? Если бы чужие, я бы стеснялся, а так даже горжусь своей сообразительностью». «Вообще-то это не так делается. и Если бы все сделали так, то не было бы ни денег у меня, ни информации у вас. А что с грузом и деньгами за него?» «Наблюдаем». «Груз ушел, деньги еще не пришли. На этот раз даже трогать не будем, понаблюдаем. Те, что ты запустил через прачечную, уже на счетах. Там все гладко прошло. Ты еще и самолет купить успел». «Да, исполнилась детская мечта. Я не стал вдаваться в подробности насчет денег. Но я даже изотнятых у Мерфи пополнил расходные суммы». Так что комар носа не подточит. Ну, разве что процент за прачечную покрывать не стал. Орден не сильно обеднеет. «Ну вот и будешь на нем в Нюрина летать, когда понадобится». «Плохо, что по транспантологам Мерфи ни черта не слышал». «Через Экермана надо заходить. Ему точно почки заменили». «Тоже так думаем. Но пока с ним резкие движения делать не хочется, спугнем всех остальных». «Думать надо. Ему подслушку в дом вчера воткнули наши люди. В офис пока не получается, забраться трудно. То есть я пока своими делами занимаюсь?» «Выходит, что так. Просто рассчитывай, что мы тебя в любой момент выдернуть сможем». «А по Михалычу что?» «Наблюдение, показания на него есть. Но хотим взять уже по-серьезному и лучше всех сразу». «А что-нибудь про штакета этих украинцев говорят?» «Подозревают, что те деньги взяли и смылись». «Михалыч там через какие-то свои связи в Нюрина их искать хочет». «Да, великий план Михалыча насчет похищения шейха я тоже сдал сразу, как забрал деньги у Мерфи, поэтому спросил». «А про великое похищение что слышно?» «Похищать пока некого». Саудовец тот все через ворота не пройдет никак Яхта готова, перегнали на базу Средний Восток Но тот будет то ли через два месяца, то ли через три Ждем, но пока тихо Могли бы их на акте пиратства взять Сложно, нужных ресурсов нет К тому времени, как их отыщут, они всю команду за борт спустят Это дело быстрое, а следить придется издалека «Охрану тому приставят, да и все. Здесь его брать надо. Но пока мы с окружным прокурором работаем, он дело строит. Так, чтобы сразу всех накрыть. Кстати, ты еще и новых друзей завел». «Уже и это известно», — поразился я. «Конечно, познакомились вы шумно, в твоем фирменном стиле. Один в полицию заявление подал». «А вот второй замечен в компании Михалыча твоего, и записи имеются их бесед. Интересный?» «Очень!» Дэмпси засмеялся. «Мистер Ваганов оказывается в прошлой жизни вор в законе», — он произнес это по-русски, «и теперь своим авторитетом давит на Михалыча, а тот его вовлекает в проект, при этом делая вид, что своего контрагента уважает. А в реальности?» — А в реальности не так, — Дэмси ухмыльнулся. — Но дальше начинается информация для служебного пользования, и тебе она ни к чему. Даже то, что я уже сказал, ни к чему. — Ну что сказано? — Интересно, а зачем он проговорился? Не случайно же. — Ну вот то, что Михалыч бригадой под наблюдением радует. Меньше риска для славы, если что задумает, то эти заранее могут узнать. В общем, после этого разговора я оказался предоставлен самому себе. И дальше повез Славу к адвокату Конноле, который занялся с его стороны покупкой клуба. А еще через день Слава вступил в право владения и тут же развил бурную деятельность. Как он отвалил от Михалыча, не знаю. Какой-то разговор у них состоялся, это точно. Но он переехал в квартиру на главной улице, почти у самого полицейского управления на деньги, я точно знаю, положил на счет. Ожидал, зная Славу, что он эти деньги начнет разбазаривать на машины и прочее, но он продолжал ездить на своем китайце и вообще считал каждую копейку. Ну, это точно означает, что он вдохновился проектом. Он даже развел меня на совместную покупку большого полноприводного фордовского вена F-350 Heavy Duty. То есть он внес в качестве своей доли тот самый тойотовский пикап? а я доплатил остальное. Мотивировал тем, что придется людей возить. А в этот здоровый фургон с более чем 7-литровым дизелем их можно натолкать много. К тому же продавец уверял, что хоть машина и переделанная, ford полный привод у этих фургонов не делает. С ремонтом проблем не будет, все части стандартные. Просто что-то стоит от пикапов. Ну, в общем, я согласился, потому что и нам скоро придется возить людей с базы где Фархадович ищет работников, и вообще полезно иметь в хозяйстве. Дальше как-то вдруг пошла совершенно нормальная, спокойная жизнь. Я занимался работой, сидя больше в офисе. Вечером катался на велосипеде, выбирался на стрельбище и даже Славу подучил стрелять. Снайпером не сделал, но в цель он стал попадать, по крайней мере. Всерьез учил, как умел, и с пистолетом, и с автоматом. Хорнет починили, мы вылетели туда рейсовым, а вернулись уже самостоятельно, к полному восторгу Аниты. «Будешь меня теперь на каждые выходные в Брайден возить, в тот отель?» Заключила она после того, как мы приземлились в Порто-Франко. «Это было, это было классно, просто вообще!» «В следующую пятницу можем слетать, если желаешь, пообещал я, только с багажом не размахивайся, много он не везет». Часто виделись с Новиковым. Тот уже был весь в делах полицейских, много рассказывал. Заодно они со Славой стали видеться, нашли друг друга. Пару раз выбирался с ними куда-то. Так у них весь разговор больше из одних подколок состоит. Прямо дуэль вечная. Да, с вагоном Новиков разбежался еще до того, как я в город вернулся. Вор съязался с Михалычем, о чем-то там договорился. Я по секрету шепнул Андрею, что мне демси сказал. Тот заржал. Да и хрен с ним, его проблемы. Мое дело сторона в данном конкретном тяжелом случае. У человека баба куча, а он их через бандитов местных провернуть решил. Вроде как авторитет его прикроет. Киданут, пусть сам разбирается. Если его не разберут и не закопают, саванна большая. Тут любой труп за сутки исчезает. Растащат и сожрут. Опять же его заботы. Откуда про сутки знаешь? Дэмси рассказал, улыбнулся я. На том обсуждение темы и закончилось. И вот в очередной понедельник я получил письмо от коммерческой палаты о том, что заказанный нами груз поступил на базу Западная Европа. Но в связи с тем, что он получен нами по льготному тарифу, а это как-то не отразилось в документах на поставку, Мне предлагалось в трехнедельный срок посетить отдел логистики базы и предоставить копии недостающих документов. Визит требовался личный, да еще и с подтверждением от коммерческой палаты о том, что оборудование закуплено в рамках жизненно важной для общественного здоровья программы. А тут на следующий день Ислава позвонил, сказал, что прихватит Вен. «Там, короче, кандидатуры танцевать есть, на нашей базе собрались». — объяснил он. — Надо бы их посмотреть. Если годятся, то привести Ты когда собираешься? — Завтра с Новиковым поедем. — Назвал он по фамилии Андрея. — Компанию составит. Говорит, что на дороге уже три нападения было. И вообще там что-то не так. Они расследуют. — Я с вами тогда. Только надо еще на Западную Европу заехать. Мне там с документами появиться надо. Влезем все? Или на своей ехать? «Там всего пять девок, должны. Тогда давай вместе. Заезжай в клуб сегодня, посмотришь, что тут у меня». Вэн действительно оказался полезным приобретением. Хоть и жрал много солярки. и Я сам уже дважды гонял на нем на базу «Россия» за людьми. Тимир Фархадович набрал работников, которым приходилось платить зарплату. Ну вот и оборудование подоспело. Теперь быстрый монтаж, и мы наконец начинаем. Устал я от ожидания, теперь хоть настоящим делом займусь. А то у нас уже и упаковка готова, и стопки рекламных постеров в пачках хранятся, и даже рекламу оплатили везде, и до сих пор ничего. В общем, с окончанием рабочего дня я поехал в Живую Розу и первым делом обнаружил там новую вывеску и новую дверь, тоже красную. Дверь была открыта, а из холла тянула краской. Когда зашел, увидел двух рабочих, докатывавших валиками стенку. А когда в зале оказался, ничуть не удивился Оксане за стойкой, перекладывавшей бокалы из картонных коробок в шкафы. «Оксана, ты тут главная теперь?» – спросил я. «Ой, это вы!» – по обыкновению она аж засияла улыбкой. «Да, я теперь по бару главная. Только угостить не могу, не завезли еще ничего. И кухню только послезавтра откроют». Это не страшно, не голодный и жажда не томим. Где сам? Здесь где-то. Ну как? Вдруг спросил Слава, возникнув у меня за спиной. Вполне, кивнул я. Зал преобразился. У стойки заменили столешницу, а саму заново отштукатурили и покрасили. При этом столешница переливалась разноцветными огоньками. Стекло черное, а под ним гирлянды обычные, поясни Слава. «В копейки обошлось! А нормально для нашей деревни! Стулья к бару сегодня привезти должны, а так все поменял!» Точно, столики другие, диваны тоже, свет изменился. На сцене новые, сверкающие никелем шесты, стены темно-синие со светящимися силуэтами роз, ну и каких-то элементов декора добавилось. Зал совершенно по-другому выглядит. «Открываешься, когда?» «На днях, как будет, кому танцевать? Ещё пару официанток надо. Девок в бар Оксана нашла, повар есть, Лусян подогнал. Румын?» «Не, словак, но готовит классно, как раз что надо. Будем на таких бамбуковых подносах подавать, наборами. Вышибал нашёл, качки будут подрабатывать. Двое, каждый кил по сто тридцать, наверное. Качки вообще бойцы». А им и не надо. Вышибала должен быть тяжелым, а если большие проблемы, то ментов вызываешь. Народ выкидывать нужно вежливо. Вот он сегодня нажрался и пошумел, а завтра и сам не вспомнит. Еще и придет и будет себя вести хорошо. А если его вынесут на пинках, то хрен он вернется. Или чего хуже сделает. Так вот, вышибалы должны наваливаться и аккуратно тащить к выходу, а не морды бить. «А от Михалыча ничего?» «Ну как?» «Лысый подъезжал еще с двумя, поговорили, с неделю назад. Объявили, что клуб им бабок должен. А ты?» «Сказал, что не слышал ничего, не знаю и бумаг не видел. И уж точно их не подписывал, клуб мой и все тут. Пока базарили, Новиков подъехал. Ну а не так, не базлали, просто говорили. А как он появился, ушли». «Больше не видел и не слышал». «Но ты все равно поосторожней пока». «Да это понятно». Он приподнял полу рубашки, показав пистолет в кобуре. «Не расстаюсь». «Ну, ты не забывай, чему учил». «Да, сенсей». Слава поклонился. но ну, вообще, научил я его чему-то, научил. Мужик он спортивный, резкий, наука быстрой стрельбы усваивалась им легко». Уезжали на следующее утро от моего дома. Я уже традиционно собрался для похода, то есть прихватил ларку, восемь магазинов к ней, два на хищника и шесть для боя, сунул в кобуру поле, задумался, надевать ли плейд карьер, но не стал. Он у меня легкий, против автомата все равно никак, а от хищников не нужен. Надо будет к Биллу в заехать и купить хорошие военные на всякий случай, или у Ярцева посмотреть, У них точно хорошие есть. Режим экономии отменяется. Я теперь вполне себе богат. Так что, если с ума не сходить, то на все хватит. Кстати, надо бы Аните ее пикап заменить на что-то получше. Только не уверен, что она не взбесится. Вроде как я ее самостоятельность финансовую оспариваю. Можно хитрей попробовать быть. Выпросить пикап для работы, а ей вроде как взамен что-то. «Они-то, кстати, сегодня у меня осталось, и даже не проснулась от моих сборов. Проснется, кстати, не в настроении, у нее всегда так, когда она с утра не в своей кровати оказывается. Ну, а я к тому времени смоюсь уже. Все же проснулась, когда я кофе варить начал, от запаха. «Уже уезжаешь?» — спросила она, потянувшись. «Нет, вроде нормально все, даже улыбается. Как-то притираемся». «Да?» «Когда будешь?» «К вечеру. Сначала заедем на Западную Европу, я бумаги подпишу. Потом на Россию. Слава там стриптизер загрузит. И вместе поедем обратно, весело и с музыкой». «Без приватных танцев в машине там смотри», — предупредила она. «А как же проверять квалификацию?» — я удивился. «Без этого никак». «Слава пусть проверяет. Без твоей помощи обойдется». «Он моему мнению доверяет». Она сделала вид, что задумалась, потом спросила, «Сколько у нас времени осталось?» «Минут пятнадцать», — я посмотрел на часы. «А что?» «Я меры предприму, чтобы ты там слишком не возбуждался. Иди сюда быстро». «А кофе?» «Обойдешься. Или пей одновременно, или в термос налей. Давай, не теряй времени». «В общем, кофе пришлось пить просто на бегу, слегка остывший». А для термоса сварить не успел. С улицы бибикнул Вен пришлось бежать, схватив оружие подвесную, которую даже надеть не успел. За рулем сидел Новиков. И вот он экипировался по полной. Серьезный плитник, шлем спецназовский с планками и открытыми ушами. Вооруженно КМ. Сидящий рядом с ним Слава выглядит куда легкомысленней. На коленях АКС со сложенным прикладом, тот самый, что я ему тогда привез. Через плечо сумка с паучами под магазины, поверх клетчатой рубашки. Но вообще интересно, люди вот просто по делам съездить собрались, а вооружились как? Ну да, такое здесь место. Я забрался на второй ряд сидений, откинул подлокотник. — Чего долго так? — спросил Андрей. «Забыл кое-что в последний момент, искать пришлось. Давайте тогда до Европы сперва, раз оттуда порожняком, а потом уже на Россию». «Слав, ты чего, расслабиться решил?» Я уставился на бутылку пива у него в руке. Да и запах в салоне был соответствующий. «Лечусь!» «Ты когда успел?» – поразился я. «Я же тебя видел вчера». «Румыны попросили на минутку в кафе к ним заехать». «Вот и заехал, под утро вернулся. Ну ты даешь, блин!» «Хочешь?» — Слава выудил откуда-то еще бутылку и протянул мне. «Офигел! Я не проснулся еще, ты с пивом!» «Вообще-то проснулся, но пиво... Не, что-то он не здорово придумал». «Это он стриптизерш отбирать готовится, прицел поправляет!» — прокомментировал Андрей. — Ага, а при достижении критической дозы даже уборщицы в стриптизерши сгодятся. — Для меня такой дозы не существует, — гордо заявил Слава. «Ну — Ну-ну, потом по-трезвому на них еще глянь. Южный КПП остался позади. Потянулась уже знакомая дорога к базам. Слава откупорил вторую бутылку, а пустую вышвырнул в окно. — У тебя их много с собой? — насторожился я. Хочешь? Нет, просто интересуюсь. Три, так что без паники. Пока доедем, буду как новый. Попутно он еще и закурил. В окно дыми, блин. Андрей быстро опустил пассажирское стекло. Пейзаж вокруг развлекать уже перестал. Теперь привычен, как узор обоя в спальне. постукивает по граю покрышки Машина плавно покачивается, за нами почти незаметный шлейф пыли тянется. Я открыл сумку, полез за папкой с бумагами. Просмотрю еще раз, чтобы убедиться в том, что ничего не забыл и взял с собой все, что нужно. «А ты чего так снарядился?» – спросил Слава. «На войну собрался?» «В дорогу собрался», – ответил Новиков. «Тут проблем хватает в последнее время». «Вроде спокойная дорога считается». «Была», — коротко ответил тот. «Несколько случаев за последнее время. Машины с переселенцами. Так что ты бы не бухал, а по сторонам смотрел». «Это ты про тех, что в газетах писали?» «Про них», — Андрей кивнул. «Двое бывших патрульных, с ними еще четверо гопоты. Останавливали машины с ценными и всех валили». Чтобы свидетелей не оставлять, с КПП базы наводку давали. Так их же взяли вроде. Этих взяли, другие разведутся. Думаешь, идиотов мало, теперь еще и от патрульных шарахаться. Хотя ты под наркозом, у тебя все нормально. Да докопался ты до этого пива, Слава отмахнулся. Ты у нас вон за терминатора, ты сколько за это все отдал? За что? «За доспехи свои!» «Полторашку за все вместе!» «Фига себе, олигарх!» — Слава заржал. «На чем разбогател?» «Инвестиции это! Отчасти в тебя, Ахламона! Ща враг нападет, а ты бухой и беззащитный! Кто тебя спасать будет?» «Это я беззащитный! Я за тебя спрячусь, как за Робокопа! Ты он теперь крепкий какой, пулестойкий!» В клуб, в охрану пойдешь, но только чтобы вот так всегда был, в броне и всем таком. Все заходят и офигевают. Офигевать тебя можно, я там не нужен, я вот сейчас офигеваю, глядячи Останови, пасать надо. Нельзя, Новиков покачал головой. Дорога опасная, в бутылку давай вон, пись-пись. Не, машина прыгает, расплеская все. «Останови! Ладно, приперло!» «Через час плановый привал!» Андрей выразительно посмотрел на часы. «Там сходишь, держись! Пивка еще хлопни, расслабишься!» «Если я расслаблюсь, мало тут никому не покажется! Хотя бы из чувства самосохранения останови! Я пол в салоне мыть не буду!» «Вообще никакой душевной твердости в тебе, Слав!» Сокрушенно сказал Новиков. «Щя гиену или свинок, увижу и остановлюсь. Быстрее облегчишься, заодно и по-большому сходишь». «Новиков, давай тормози, ведь сам рискуешь потом все нюхать». «Ладно, у тебя пятнадцать секунд, потом уезжаю». Новиков прижал в энкобочине. «Кстати, слышал, что гиены на запах мочи, как на запах крови идут. Даже больше любят». «Думаю, что ты их территорию метить пытаешься, покушаешься, типа!» «Ну да!» — Слава обернулся, выбравшись из кабины. «Унюхает и сбежит! Еще тебя во всей сбруе увидит и вообще обосрется!» «Ладно, не отвлекай!» Он повернулся к высокой траве. «Пятнадцать секунд! Время пошло!» Самое интересное, что они за всю дорогу так и не устали общаться в таком духе. Слава допил третью бутылку. «Захмелел на вчерашней дрожжи. Затем с тоской заглянул в сумку, убедившись в том, что взял с собой всего три. Потом предложил, пока я буду по делам бегать, сходить в бар на базе». «Не, Слав, будем действия по тревоге отрабатывать», — ответил Андрей. «И противозасадный зигзаг в пешем порядке, со вспышками с тыла. У тебя брони нет, так что только резвость и быстрый маневр тебя спасут». — Ты опять все попутал? Ты тут зачем? Защищать самого ценного члена экспедиции, вот и защищай. — Это ты самый ценный, что ли? — А кому бабы едут? Слава даже удивился вопросу. — Вот поедем обратно, будешь слюни пускать. А я им типа с этим не вздумайте, он вообще грубый и все такое. Или я штрафую, и чего тогда скажешь? — Подло, — уверенно кивнул Новиков. «Вот ничего другого от тебя и не ждал». «Да ладно, вот вел бы ты себя как человек, я бы с девками еще и на скидку на приватный танец для тебя договорился. А так вот не хочется договариваться, нет желания, понимаешь?» Так проскочили поворот на базу «Россия». Причем чуть не свернули туда за болтовней. В последний момент спохватились... Разминулись с патрульным унемогом, потом обогнали два пустых грузовика, котивших дальше за каким-то грузом. На дороге прибавилось встречных машин. Причем в одиночку никто не ехал, пусть и не организованными конвоями, но все же по нескольку сразу, явно стараясь держаться кучей. Затем следующий перекресток. Это уже куда надо. Новиков свернул с дороги к КПП, через который проходила очередная маленькая колонна. Пока в сторону порта Франка, из города сюда, если кто и ехал, то пока в пути. Мы все же рано выбрались. На КПП разрядили и упаковали оружие, проехали дальше. Я недолго, сказал я, скинув разгрузку и прихватывая сумку. Где будете? Вон, в тописерию пойдем, тут же сказал Слава. Там посидим. Ты не бухай только, а то подсунут тебе, красавец, сказал я, выбираясь из машины. Процедура затянулась примерно на час. Нужный чиновный человек ушел на склад. Пришлось его ждать. Потом он появился. Молодой шустрый парень в джинсах и форменной орденской рубашке. Быстро просмотрел бумаги, покликал мышкой, забил какие-то номера в компьютер, распечатал несколько форм, которые пришлось подписать. Потом я еще немного ждал. После чего, наконец, парень сказал, что груз пойдет на отгрузку. О времени доставки в Порто-Франко сообщат почты Отлично! Наконец-то! Новикова со Славой нашел в топе серии Бадыкито Эль Кайхон. Той самой, в которой мы со Славой пиво пили в первый наш день в этом мире. Вроде как вкус свободы ощутили. Я и сейчас ожидал увидеть Славу с пивом. Но перед ним стояла чашечка традиционного испанского кафе-кон-летчи, крепкого кофе с горячим молоком. «Чего, трезвость — норма жизни?» — спросил я. «Да свяжешься с вами!» — вздохнул он. «Потом опять всю дорогу чмырить будете!» Я молчал. во Новиков, за двоих!» — Слава обвинительно указал на соседа. «Ты все, что ли?» «Да, закончил. Можем за твоими девками гнать». «Ну и погнали!» — Слава поднялся из-за стола. На въезде на базу «Россия» скопилась очередь. Подтянулись из города уже. Грузовики и большие, и маленькие. У самого КПП какой-то затор. Новиков подумал и начал объезжать очередь. «Бляху покажу», – сказал он. «Мы типа на задании, а то час ждать будем». «Ага, и баб всех расхватают», – поддержал его Слава. Доехали почти до КПП, но там опять встали. Андрей показал бляху ругающемуся водителю полноприводного КамАЗа. Тот вроде успокоился. Я вышел из вена, потянулся. Насиделся уже за сегодня. А потом еще долго ехать, хоть ноги чуть разомнул. Слава тоже выбрался, оставив автомат на сидении. Закурил. «Эй, оба два!» – окликнул нас вдруг Новиков из салона. «Быстро в машину!» «Нафига!» – удивился Слава. «В машину, говорю, после расскажу». И тон, и выражение лица я всерьез воспринял. Вскарабкался на заднее сиденье огляделся. Что тут? Да хрен поймешь. На стоянке уезда машин хватает. Но такое ощущение, что Андрей кого-то увидел. Едва дверь за Славой захлопнулась, Вэн начал сдавать задом вдоль очереди, причем решительно. Даже чье-то зеркало задев, кто-то ругался. Полезший было из очереди грузовик вынужден был сдать назад что за проблема спросил я не удержавшись совесть без очереди лесть не дает буркнул новиков прямо навалилась друг а, -а, -а, -а, -а, -а, -а протянул я он что то еще сказал славе отчего тот фыркнул затем опустил свое стекло и прикурил сигарету новиков сдвинул вен в сторону пропустив желтый автобус с зашторенными окнами грохочущий прогоревшим глушителем, следом за которым проехал китайский пикап. «Вон, твоих баб повезли!» вдруг сказал Новиков, показав на автобус. «Видишь?» «С чего это?» Слава не понял. «С того! Сейчас!» Андрей развернул вэн следом за ними. Но в колонну успело втиснуться несколько машин, отсекая нас от автобуса с пикапом. Но затем форт выехал на дорогу. Причем Новиков явно старался держаться за пару-тройку машин от автобуса. «Так, это уже что-то серьезное похоже». Я выдернул из чехла упакованную ларку, защелкнул на стволе глушитель, затем быстро перекинул в ней магазин с охотничьего на боевой, подтянул на себе разгрузку. Слава пока явно не понимал, в чем дело, но и не говорил ничего. Колонна пылила впереди. Мы тянулись в ее составе в полном молчании. «Значит так, ситуация следующая», — заговорил Новиков. «Когда я сюда переправлялся, в тот же день автобус с девками пропал. Выехал с базы и исчез. В порт Афранко не приехал и никаких следов. А еще убили того, кто этот автобус пригнал из-за ленточки. Так вот, тот, кто убил». «Едет в пикапе позади автобуса!» «Хрена себе!» – протянул Слава, откинув приклад своего АКС. «И куда он исчезнет? В колонне же идем!» «Куда-нибудь исчезнет!» – ответил Новиков. «Он не просто так едет, я серьезно говорю!» «И чего? Мы так до города за ними?» – спросил я. «Может, по короткой патруль просто вызвать? Наверняка дотянемся!» «Не поедет он до города! Ему чем дольше, тем опасней!» – протянул Андрей. «Сейчас соскочит где-то, следите!» Проехали еще минут десять. В салоне Вена почти ощутимо повисло напряжение. Ну и я сам ощутил буквально спинным мозгом. Как нечто? Вот нечто должно случиться! Дальше дорога загнулась в поворот с малой видимостью. Трава с обеих сторон и кусты, и автобус пропал. Как вышли напрямик, так его уже и не увидели. «Черт!» – выругался Новиков. «Мы же за ними шли, куда делись?» «Да вон, следы в траве!» – Слава показал рукой. «Направо свернули!» «А что у нас справа?» «К морю пошли?» – сказал я. «Мы так на пляж с Анитой ездим, тут рукой подать. Метров двести, наверное». Вэн свернул следом, перевалившись через обочину. «Вэн?» Слава покряхтел, затем спросил. «Патруль вызвать может?» «Не дотянемся отсюда», — ответил Андрей. «И поздно уже. Чем бухать, лучше бы длинную рацию в этот шарабан поставил». «Нет, тут не двести метров до воды, тут больше. И что-то вроде тропы уже накатано. Где-то примята, где-то кусты сломаны». Я выкрутил прицел на полуторное увеличение. Самое для меня подходящее на небольших дистанциях. Погладил винтовку по ресиверу, вдохнул, выдохнул, попытался успокоиться. Нервы, нервы. Через траву толком ничего не видно, земля вроде чуть поднимается, но воды вниз пойдет. Я сдвинулся на середину, чтобы смотреть через лобовое. А дальше все как-то случилось сразу. Вен, проломившись через кусты, вдруг выкатился на спуск к пляжу. И прямо перед ним возник человек с автоматом, который он тут же скинул, целясь в лобовую. Грохнул выстрел в салоне, я успел разглядеть, что Новиков пальнул в того прямо через лобовое из пистолета, после чего тут же заорал «Духи, выход!» и тут же частая стрельба из пистолета. Я распахнул дверь фургона, сиганул прямо в жесткие упругие кусты, ободравшись и изматерившись, навалился на них, прорвался дальше. Чуть просвет, я пригнулся, метнулся в сторону пляжа, свалился на самой границе травы и песка. Автобус на песке, слева от него пикап. Дальше причал понтон, и возле него небольшое судно, траулер. Человек с оружием на причале, второй на борту траулера. Не знаю кто, но мы их точно не любим, и они нам не нравятся. Слева заколотил км Тот на причале присел, скинув оружие. Я дважды пальнул в него. Ларка мягко толкнула в плечо. Человек свалился. Тут же перенес огонь на второго, который открыл огонь по мне. Но не точно. Пули стриганули траву и ветки кустов правей. Хлоп, хлоп, хлоп. Тот перевалился через фальшборд, упал в воду. Кто-то высунулся из-за автобуса справа. Я выстрелил, но попасть не успел. Он убрался, снова высунулся и тут же упал. А к КМ присоединился второй автомат. Слава совсем протрезвел? Кто-то выскочил из-за ходовой рубки, метнулся на бак. Там ДШК на вертолюге. Но это он зря, это очень, даже слишком близко. Я просто поймал в прицел голову, выстрелил, увидел розовое облачко. Тело осело на палубу. Пулемет провернулся в турели. Мелькнула чья-то голова за стеклом ходовой. Я выстрелил, но точно не попал. Он раньше убрался. Наугад несколько раз прострелил стенку ниже, ближе к полу. Перезарядился. «Саня, минус три у меня на пляже, минус два на пирсе и минус один на борту!» Услышал я голос Новикова. На борту еще один, держу, крикнул я в ответ. Прячется. Может и больше, но я видел одного. В любом случае отвалить не сумеют. Рубку я простреливаю. И к причалу траулер подтянут, сходни сброшены. Если кто хотя бы палец там высунет, отстрелю сразу. Для меня это вообще не дистанция. Хрена никуда отсюда уйдут. Скосил глаза к автобусу. На песке вроде женщина лежит, но жива точно, хотя голова в крови. Тот, которого Слава снес, не шевелится, мешком упал. а Остальных не вижу, автобус закрывает и кусты. Держи судно, Слава, дорогу, я автобус досмотрю. Принял. В автобусе часть штор открыта, часть закрыта по-прежнему. И в нем люди, это точно, прячутся, залегли, но есть. То тут шевеление, то там. Вон Новиков с автоматом у плеча сместился в ту сторону. Замер, выглядывая из-за угла автобуса. Пошел дальше, исчезнув из поля зрения. На траулере ни единого движения пока. «Полиция!» – заорал Андрей. «Никому не двигаться! Полицейское управление Порто франко И тут же повторил по-английски. «Не вижу его. На судне тихо. Ага, опять его голос. Разобрать ничего не могу». «Слава, прими клиента!» – крикнул он громче. Слава сорвался с места. Бросился туда, тоже скрылся за автобусом. Дальше пауза, тихо. Дальше силуэт Новикова в дверях. Через окна вижу, как он в дверь вошел, поднявшись по ступенькам. А потом крик внутри, слов не разобрать. Но в другом окне силуэт неправильный. Новиков замер, продолжая целиться, что-то сказал. Я перекинул прицел на силуэт, крутанув увеличение до троечки. «Человек, бородатый». Держит перед собой женщину захватом за шею. Левой держит, в правой пистолет. Прижал ей к виску. И за ней прячется, причем толково. Новиков его видеть не должен практически. Тот говорит, и этот говорит. А ко мне не боком, в профиль. Черт, пристрелка на триста, а тут метров двадцать, не больше. Половина дюйма примерно. Вверх ухо. Лишь бы стекло не испортило все. Стекло и пули часто странно сочетаются. «Свободный ход. Человек чуть попятился назад. Встал. Спуск. Хлоп. Тот просто осел, потянув женщину за собой. Не упал, просто умер раньше, чем сам это понял. И тут же прицел на траулер. Там тихо. Прячется. Или я его все же достал сквозь обшивку. Да прячется наверняка. а Андрюх, на судне один прячется, но не высунется, не дам. Ищи связь какую-нибудь». «Вот почему в Вен рацию не поставили, действительно? Ну, как всегда у меня все, ничего нормально сделать не могу. Не военный я человек все же, не те мозги». «На пикапе антенна!» – крикнул Слава. «Длинная!» «Ну да, а бандиты умнее нас. У них рация, все как положено. И на судне есть, но туда лезть нужно. А в тамошнем лабиринте на пулю нарваться проще простого. Пауза». Новиков прошелся по автобусу, потом крикнул. «Слава, давай сюда! Никого не выпускай!» Так, силуэты за окном сменились. Вместо Андрея Слава, а тот выпрыгнул. Потом опять приглушенный голос услышал. Значит, до рации добрался. Пытается патруль вызвать. Кабина пикапа мне отсюда не видна. «Эй, на борту!» – заорал я по-английски. «Выходи сам, живым оставим, или все равно убьем!» Подождал. Нет, не выходит. Не хочет почему-то. Новикова по-прежнему слышу. Так минут пять прошло. Солнце в макушку светит, кепка в машине осталась. Даже карабин нагреваться начал. Песок подо мной горячий, хоть и через траву. Саня, есть контакт с патрулем. Принял, проорал я в ответ. Вот рацию надо будет с пика посвинтить и в вен засунуть. Как только, так сразу, не теряя времени или все же купить самую лучшую самую длинную самую большую первым же делом даже у аниты в пик операции а у нас ни хрена слышь придурок снова крикнул я выходи пока возможность есть все выходите да не выйдет он прокомментировал новиков мои потуги по русски щемится не пользуется возможностью молчит ну и мы помолчим У нас теперь вариантов куда больше, чем у него. Интересно, а судно в трофей пойдет? Кстати, на кого премии, если все нормально будет? Новикову не положено ни черта. Он подолгу службы действовал. А мне уже хватит славы такой. Лучше бы забыли обо мне. Вон, пусть как будто слава всех положил. Клубы, реклама и все такое. Пиво попил, прицел поправил и пострелял всех нахрен. Ага. Это куда женский личный состав вести собрались, интересно. Судя по внешнему виду покойных, траулер залив собирался пересекать. Флаг на нем содружества, кстати. Но полагая, что у них всяких флагов целая коллекция. И название. Название заклеено. И то, что я вижу – «Альбатрос». Но вот ни разу не настоящее. Для отвода глаз налеплено. Чтобы в эти воды спокойно зайти, подозрений не вызвать. Первым, понятное дело, появился вертолет. Заложил круг над всей картиной. В проеме двери стрелок за миниганом. Там же патрульных вижу. Потом завис. Сдвинулся к судну, держа его под прицелом. Это Новикова плюс. Обозначил наши позиции. Те в курсе. Дальше уже громкоговоритель с его борта загремел, призывая прячущихся на судне сложить оружие и выходить на палубу угрожая применением смертельной силы против них. «Ты глянь, дошло наконец!» Откуда-то из зарубки вышел человек, держа руки над головой. Затем, подчинившись команде, лег лицом на палубу на корме. А мне не верил, не слушался. И все же я его задел. Штанина в крови и прямо сверху бинтом обмотана. Но немного, он даже не хромал. Вертолет высадил на палубу группу досмотра которая попутно упаковала пленного. Затем, чуть позже, подъехали патрульные с дороги. На месте боя стало шумно и суетно. Из автобуса вывели 30, наверное, женщин, которых пока просто рассаживали на песке, не зная, куда девать. Прилетел еще вертолет с маркировкой ПФПД, высадивший уже целую команду детективов и еще кого-то, кто начал здороваться с Новиковым. «Слышь, а девок-то мы так и не забрали», — сказал Слава, подойдя ко мне. «Нет их тут в автобусе. Мне ведь резюме с фото прислали именно... Они на базе так и ждут». «Блин, мобила тут не берет. Нас сейчас сто пудов в город повезут. Надо как-то сообщить, чтобы просто ждали. Оплатишь им ночь в отеле «Может, Новиков через своих сможет», — предположил Слава. «Спроси? Блин, в принципе, недалеко». «Можно было бы даже сгонять, если бы отпустили». «Нет, не отпустят». Я сам же и ответил на свой вопрос. Слава пошел к Новикову. Людей на месте стрельбы все прибывало. Командирский хамви патрульных появился, уже рейдовый унемог, прилетел еще один вертолет. Долго пылил и гонял ветер, выбирая место для посадки. «Ага, а этот я узнаю». На нем меня тогда возили над саванной труппой албанцев и спрятанную машину искать. То есть тут еще и СССР каким-то боком. Это во что мы влезли? Так, у Славы там с Новиковым не слишком получается, как я вижу по жестикуляции. Нет, не отпустят нас за славянными девками сегодня. Тут полный аврал. Хорошо, если вообще домой попадем. Когда подошел, услышал, как Новиков сказал Славе. «Автомат мой возьми, а мне свой дай!» Негромко сказал, глядя в сторону. «Зачем?» — не понял тот. «Так что с базой? Можем сообщить?» «Слава, ты премию получить хочешь?» Снова тихо спросил Андрей. «Слав, там целый траулер!» Влез я в разговор, поняв, куда Новика вклонит. «Если его продать, то бабок тебе еще на один клуб хватит!» До Славы дошло. Они быстро поменялись автоматами. «Скажем, что перепутали, когда из машины выскакивали», — пояснил Андрей. «То есть ты был за рулем, выскочил из моего ПМ завалил двоих, потом третьего из автомата, понял?» «Я в автобус, там тот бородатый», — он показал на выложенный в рядок трупы. «Взял девку в заложницы, а Саня снял, и все. Бабки мне, шхуна и автобус вам, пикап опять мне». Тут все не так просто будет. Счел я своим долгом прокомментировать. СССР уже здесь. Я показал на вертолет, возле которого стоял человек в галстуке, но без пиджака. И как бы не те двое бородатых, которых я видел с демси Дальше все пошло без нашего участия. Мужик из СССР подошел к Новикову. Потом я увидел того, пишущим рапорт на капоте машины. Место снимали на видео, фотографировали. Кто-то досматривал траулер, а потом подлетела орденская Тойота, с которой высадили трех мужиков, которые, как я понял, должны были составить временный экипаж. Траулеру вообще-то дорого стоит, будет неплохо его отжать. Я ушел к вену, посмотрел. Кроме как в стекле дырок нет. Надеюсь, что такое в сервисе найти получится. Пар из меня вышел, накатила апатия. Присел на подножку открытой двери. Выудил из бардачка маленькую бутылку минеральной. Вскоре ко мне Слава подсел. «Прикинь, влетели!» — сказал он, кивнув в сторону толпы на пляже. «Скатались за девками!» «Вон у тебя девок сколько!» — усмехнулся я, показав на целую толпу спасенных. «Выбирай! Можешь прямо сейчас пойти и спросить, кто танцевать умеет. А затем отводи в кустики на кастинг, пока Оксана не видит». «Ты знаешь, смех смехом, но предложить можно. Не думаю, что те на базе реально там танцевать умеют или что. Надо все равно кого-то нанимать их учить». «Слышь, а траулер нам отойдет, что ли?» «По закону так получается. Если новиковскую версию примут, где ты всех положил, ты чего, траулер хочешь?» «Не, куда он мне теперь?» На продажу выставить, он денег плотно стоит. Сколько он, метров двадцать пять или больше? Здоровый, с руками оторвут, такие нужны. Я в курсе. Реклама еще тебе пойдет, к клубу. Все клиенты будут ходить на спасенные голых девок смотреть. Это да, это сработает. Он засмеялся. Как раз на раскрутку места. Открываться, когда думаешь? «Да хрен его знает, на днях, там все готово, танцевать некому было». «А второй этаж чего?» «Походу сделаю, открыться надо сейчас, чтобы бабки какие-то назад пошли, там отдельная лестница на второй есть, вот пусть по ней на ремонт все и таскают, могу сегодня обмыть победу к нам пригласить, бухло уже завести должны, повар есть, Оксана за баром постоит». «А танцы?» — подколол я. А вот этих всем скопом завести туда, на банкет, типа, и пусть танцуют те, кто работу хочет. Слава, судя по тону, это на полном серьезе сказал. Ну да, ему виднее. У него в таких делах опыт есть. А я, если исключить тот дурацкий визит в капитан-мажор, и не помню, когда в последний раз в стриптизе был. Лет десять назад, наверное, в Москве. Нет, вру. Еще раз в Пуэрто-Банусе, но туда почти случайно с компанией зашли. Выпили в баре и дальше потопали из бара в бар. Так что даже не помню ничего толком. А так вообще посетителей хватит? Города 50 тысяч всего. У транзитников еще столько же почти постоянно. У них стресс, шок, бухают. А как бухают, так и в стриптиз идут. «У деса в Харпе и в Гринайленде наши купоны положу. Типа один халявный стакан по предъявлении Пойдет дело, нормально будет. Заходи по вечерам». «Да я не особо любитель». «А чего там любить? Нальем на халяву, да и ладно». «Кстати, ты одного завалил, я видел». «Сам на мушку прыгнул. Я больше на инстинкте курок дернул. Спуск». «Да похрен! Ну ты знаешь, я с тобой на стрельбище еще поезжу. Ты гля, как можно нарваться! Надо поучиться!» «Ничего сложного, научишься. Практика нужна. Кстати, что это за корыто? Траулер». «Я только сейчас разглядел именно само судно, а не то, что на нем происходит. не маленькая такая лодка, задранный нос, чуть прогнутый к середине борт». Жилая надстройка, а на дне еще и ходовая рубка. Корма свободная, только кран. То есть что-то на палубу загрузить можно? Не, на тендер похож. Чуть переделали. Что за тендер? Судно обеспечение типа на другие суда довозят всякое. От жатвы до воды и топлива. Платформы нефтяные, маяки, острова и все такое. Трюмы у них здоровые и краны есть, видишь? Он показал на стрелу на корме. Баков топливных добавили, запаса воды. Вот и ходят, куда хотят. Этот старый, годов семидесятых постройки, я думаю. Не потонет? Не, он стальной, крепкий. Еще лет в пятьдесят проходит, если следить и ремонтировать. Полезный в хозяйстве. Слава закурил, посидел немного рядом. Потом к женщинам отправился. То ли сразу работниц искать? то ли блистать обаянием. Затем я решил прогуляться, посмотреть, что к чему. Женщину с разбитой головой перевязали. Рядом с ней топтался кортмен патруля, что-то перекладывая в своей сумке. Кто-то сидел на песке, кто-то в автобусе. Две уже до купальников разделись. Трупы упаковали в пластиковые зеркальные мешки. К ним задом сдавал военный грузовик. Слава, смотрю, уже собеседование проводит. Девки так все больше симпатичные, молодые, явно отбирали за ленточкой. Некоторые проститутки проститутками, другие вроде как и нет, просто молодые. Старше 30 нет никого, пожалуй. Кто-то пришел в себя уже, кто-то еще в шоке, вид-то чумелый. Интересно, это кто такой легкой бизнес организовал? Как их там вообще набирают? Все вместе вошли? Или на базе уже кто-то вот так в кучу собрал? Ладно». С этим пусть полиция разбирается. И СССР. Зря они сюда прилетели, что ли. Прошел к траулеру, присмотрелся к причалу. Он тут явно давно, не сейчас сделали. Настил на бочках-понтонах, те уже заросли. И доски от морской соли и солнца побелели. А судно солидное, такое точно денег стоит должно. Какой-то мужик в белой майке уже в рубке управляется. Из тех троих, что на Тойоте привезли. Двух других не вижу, остальные проверяют. Ага, а вон еще и сапер в защите, то есть судно досмотрели. Когда пошел назад, услышал, как Новиков меня окликнул. Сань, ты едешь или тут остаешься? Пляж и все такое. Ага, а они там уже целую компанию девиц вен грузят. Слава прямо сияет весь. Я поторопился, поднявшись по песку наверх к траве. «Вести их не в чем толком», — пояснил Андрей. «Автобусу хана, двигло, прострелили. Да он и так подыхал. Поэтому по разным машинам распихивают». «Да без проблем. Потеснимся». Я полез в кабину, найдя место только на третьем ряду, рядом с двумя потеснившимися девчонками. Ну, хоть толстых нет, нормально втиснулись. Вэн сдал задом и покатил к колее к дороге следом за рейдовым грузовиком ощетинившимся пулеметными стволами. По дороге, когда уже въехали в зону покрытия сотовой, натыкал сообщение Беляевой. «Есть интересная для вас информация. большое факап руководства Ордена в миграционной политике. Может, она и так узнает, а может и нет. Она все же в банке работает сейчас, в частном». Ответ пришел быстро. «Когда можем увидеться?» «Когда отпустят из полиции?» Это может быть надолго. Звоните, встретимся. Вот и хорошо. Зачем я это делаю? Да сам точно не знаю. Но дружить с ней полезно. А если ее фракция еще и отодвинет от власти другую, то станет полезнее вдвойне. У полицейского управления было суетно и шумно. Уже репортеры ждали. Пара камер и газетчики, как я понимаю. Кто-то успел слить им информацию за мзду малую. Беляева и так бы все узнала. А может и не все. Надо бы ей еще Новикова послушать. Вот он точно знает много. Мне удалось проскользнуть в здание незаметно. На общем фоне внимания никто не обратил. Хватит мне такой известности. А то еще кто-то гоняться потом за мной будет. Мало мне прошлых приключений. Вполне достаточно. Опять долгое ожидание в коридоре. Затем с ехидной улыбкой меня позвал уже знакомую допросную Митчелл, на этот раз без Мюллера. Комплект МНДМ не получается на этот раз. «Итак, рассказывайте». Перешел он сразу к делу, едва я уселся на стул. «Да вы больше меня на этот раз знаете, я пассажиром ехал». «Знаем больше. Вопрос, кто в кого и когда стрелял, и зачем?» Я вывалил версию Новикова, как договорились. Слава герой свалил троих еще четверых достал я на трауле и того с заложницей новиков одного который из за автобуса выглядывал ну и все в сущности существенных вопросов не возникло больше по деталям но подставить славу на место андрея было несложно да и видел я не все так что описать так чтобы сомнений не вызвать было нетрудно кто они хоть были спросил я сам. В основном, с той стороны залива из халифатов. Расшифровывать, кто же был не в основном, Митчелл не стал. Точно косяк какой-то под этим есть? На продажу? Конечно. Неверный, молодые самый товар. Шариат разрешает и покупку, и продажу. Такие там дорого стоят. Ладно, ждите, не думаю, что надолго все затянется. Свидетелей почти три десятка, все прозрачно. Так что признает легитимным. Но и наш детектив присутствовал. Ушел ждать в коридор, дозвонившись Аните и сказав, что я уже в городе. Что планировал, то сделал, но пока занят. Дозвонился Фархадовичу, сказал, что с оборудованием разобрался и все как надо оформил. А затем принялся на телефоне пузыри хлопать разноцветные. Очень затягивает, знаете. Потом Слава ко мне подсел. А после нас обоих позвали к шефу полиции, где окружной поверенный, высокий, худой и чуть лысоватый мужик в легком светлом костюме вручил нам постановление об отказе в уголовном преследовании и чеке. Сумма оказалась немного пугающей. «Это за что столько?» – поразился я. «Заложники», – ответил он. «У вас исторический рекорд по количеству освобожденных заложников». Причем именно с подтвержденным статусом. Они уже были захвачены, вывезены за границу контролируемой зоны и предназначены для вызова за пределы юрисдикции. Ничего себе Новиков поднялся. Ну да и ладно, заслужил. — А судном что? — спросил Слава. — Судно будет выставлено судебного аукциона, — ответил поверенный. Морской транспорт свыше определенного водоизмещения попадает под другой режим. С продажной цены выплатят компенсацию пострадавшим, а остаток перечислят вам пропорционально. Я виду не подал, а вот Слава поскучнел. Ну ладно, не жили богатые, нефиг начинать. Балоство это все. А деньги тогда новиков Какая компенсация хоть? — спросил Слава. — По тысяче и кью, как входное пособие. Тот усмехнулся. — Вам тоже что-то останется. Вышли из кабинета. Слава сказал. — Короче, я типа встречу прессы с освобожденными в клубе сегодня устрою. Все за счет заведения. С рекламными целями. Ну а какими еще? Эти в камеры поплачут, по ящику и всему прочему про место расскажут. А потом еще и смотреть, на этих побегут, если наймутся. Нормально, супер реклама. Давай. Я хлопнул его по плечу. Я через двор попрошусь на выход, неохота в камеры. Как хочешь. Ты там себя покучерявший, не забудь описать, публика любит. Все, слава богу. Вен наш припаркован не у входа в управление, а чуть в стороне, так что я спокойно вышел, сел за руль и уехал. Стеклом завтра займусь. А вообще машина путевая, универсальная, не зря взяли. И обратно он какой толпой катили. Доехал до дома, пока рядом приткнул. Да и переодеться нужно. Мне дальше по городу. Через витрину увидел в Саларис Оптик Саниту. Заглянул, убедился в том, что она в магазине одна. Привет. Я подошел поцеловать ее. Я к себе переоденусь. Поднимешься? Элла, нет сегодня. Я одна. Не могу. «До закрытия здесь?» «Получается, что так». «Понятно», – протянул я. «Я сегодня приглашён в стриптиз вечером. Не хочешь присоединиться?» хм, «Уверен, что это удачная идея». Она с любопытством посмотрела мне в глаза. «Стриптиза не ожидается, правда, но будет нечто любопытное для Майка». и Я вспомнил ее приятеля, который редактор главной местной газеты. «Это слава твоя открывается». Про Славу и его проект она знает, разумеется. Как уже и с Новиком знакома Еще нет. Но там одна история сегодня приключилась. Будет много журналистов вообще. Можем заехать на часок. А потом куда-то еще перебраться. С Майком же, например. Что хоть за история? Там узнаешь и по пути расскажу. Просто дел еще много. Ну, давай. Она пожала плечами. Район красных фонарей. Бордель со стриптизом. Прекрасный способ провести время с дамой. Заинтриговал. Туда как хоть одеваться, как на прием в посольстве? Ну, чтобы соответствовать месту. Вот это, я думаю, не обязательно. Как в Тринидад. Можем туда потом завалиться. А так накормить обещали. Кстати, пока это просто стриптиз. Бордель еще не достроили. Ну и зачем нам тогда идти? Протянула она с притворным разочарованием. Минус половина удовольствия. В другой раз даже скидку выпросим. Уверен? Гарантирую. Тогда заезжай прямо к закрытию. Кофе мне только дома сваришь? Забежав домой и быстро переодевшись, дозвонился Беляевой. В принципе, можем встретиться в ближайшее время. Я так понимаю, это по поводу похищенных женщин? Сразу спросила она. Да, уже все знаете? Не все, пока только то, что попало в телевизор. «У вас больше информации?» «Да, и есть дополнительный источник». «Через сколько сможете быть в Лос-Ранчерес? Просто посидим в баре. Я уже ела». «А я еще нет, совсем, вспомнил я. Так что буду скоро». «Хоть у славы и обещают накормить, но до этого далеко. А ведь я и вправду не ел сегодня вообще ничего. Даже кофе проглотил на бегу». «Так нельзя. Наверну о -ка каких-нибудь или там энчеладос». Так, все, одет прилично, вечером так и пойду. Дальше только за Анитой заскочить. Стоп, еще Майку дозвониться надо. Вдруг он не слышал про гениальную инициативу Славы. В Лос-Ранчерос было пустовато, время такое. Ни два, ни полтора, ланч закончился у всех. А до обеда еще далеко, тоже всем. Беляева еще не пришла. Но любезный хозяин провел меня за ее обычный стол и принял заказ. Пиво кукурузные чипсы с халапенес и мясом, залитые двумя сортами плавленного сыра. Вроде и не еда, и все равно наемся. Правда, есть их аккуратно не получается, вечно как свинья. Ну и черт с ним. Ага, а вот и Беляева из банка вышла. Короткая узкая юбка, белая, как обычно мужского типа рубашка. Волосы уложены, темные очки. И ноги красивые, и походка выразительная. Вон как мужики оборачиваются. И хороша, и эффектна. Не откажешь ей в этом. Она перешла через улицу. И у входа ее встретил хозяин ресторанчика, приняв заказ на ходу. На белое вино с газированной водой и льдом, и как я услышал землянику. Кстати, земляника тут крупная растет на диво. Говорят, что за ленточный сорт так вдруг разросся. Они-то ее постоянно покупают. Прямо корзиночками. Не хватает в жизни приключений? Спросила Светлана, подойдя и протягивая руку. Вы уже как магнит для них, мне кажется. Хуже, что мне так самому начинает казаться. Мы уселись напротив друг друга. А я ведь просто бизнесмен. Да еще и самой мирной направленности из возможных. Кстати, как дела с проектом? Пришло оборудование. На днях начнем монтировать. И все, стартуем. Как у вас с гольф-клубом и прочим. Проект согласовываем. Кстати, мне Демпси сказал, что вы свои деньги вернули. Да, получилось забрать все. А банк Содружества между тем выделил финансирование. Она улыбнулась, показав ровные белые зубы. Зря отказались от участия. Кстати, можете вложиться как раз в землю между клубом и городом. Никаких лишних хлопот. Но через год-два точно продадите со стопроцентной прибылью. Подумаю, честно. «Мне просто лишней работы не хочется!» «Это я поняла. Ладно. Так что там случилось на дороге?» «Я уже в курсе, что кто-то похитил женщин. Похитителей случайно обнаружили, и группа людей, включая детектива городского управления, в это вмешалась. Это уже во всех новостях. Что-то еще!» «Ну, я точно знаю, что этим как-то занимались СССР», — сказал я. «Даже так?» — она удивилась попробую уточнить. Случай не первый, тему не раздували. Как минимум, одна большая группа женщин перепродана на юг залива в халифаты. При этом их собирали прямо на базе, организовывали и увозили. И никто не среагировал, никто не проверял. И это после того, как служащий ордена грабил переселенцев и заказывал их убийство. И про трансплантологов слышали? Нет, она даже вперед подалась. «Если честно, я в эти дела не лезу давно, занимаюсь своими, а если сама не поинтересуешься, то никто не расскажет. Давайте, расскажите». и Я взялся рассказывать. Беляева так увлеклась и задумалась, что даже начала воровать чипсы с моей тарелки, совершенно машинально, хрупая их один за другим. Вот вся такая и спортзала, она хрупается, и все труды на смарку. «Это интересно», сказала она, когда я закончил. А вообще это в стиле штрумфа, заметать все под ковер. «Штрумфа?» «Начальник полиции города, швейцарец», пояснила она. «Его отчасти и назначили на должность потому, что он швейцарец. Хотели продемонстрировать, что он нейтрал. А то слишком много американцев и бритов местной власти. И ошиблись. Он не полицейский, он просто чиновник. И он не самостоятелен. Это фигура с ниточками, за которые дергают». «Кто-то сверху». «Кто-то почти сверху. Кто отчитывается тому, кто совсем наверху? Вообще уже большая куча дерьма собралась. Этим можно заниматься. Минуточку, пожалуйста». И не дожидаясь моего ответа, Светлана взяла со стола свой телефон. Разговор неизвестно с кем состоял из того, что она договорилась о личной встрече на сегодня. Едва слышный голос был мужским. «Вы правильно сделали, что пришли ко мне», — сказала она, когда закончила разговор. «Дорогое яичко ко Христову дню. Еще сутки двое, и из этого уже ничего не получится выжить. Прикроются, договорятся, а сейчас могут не успеть». «А что можете получить взамен?» — полюбопытствовал я. «Сменить тех, кто отвечает за координацию служб безопасности, как минимум». «У вас вообще хороший момент, чтобы выступить на публику». «В смысле?» «Молодые женщины, невинные жертвы, не будем углубляться в рот занятий каждых, оказать какую-то помощь, организовать реабилитацию после пережитого ужаса, раздать конфеты и подарки, упомянуть, кто именно все проворонил». Она чуть подумала, затем кивнула. «Тоже может сработать, и наш общий знакомый Майк может понадобиться. Лучше него никто не умеет поднять волну». «Кстати, у меня есть один вопрос». «Вперед!» – кивнул я одобрительно. «Почему вы решили вообще с этим прийти ко мне? Какая мотивация?» «Честно?» «Желательно!» – она усмехнулась. «Вы мне нравитесь, это во-первых». «В каком смысле?» «В самом прямом. Вы довольно близки к моему образу идеальной женщины, то есть красивой, умной и стервы», – я засмеялся. «Поэтому мне хочется вам помочь, достичь своих целей, так скажем». «Это каких?» – уточнила Светлана. «Понятия не имею. Но такие, как вы, достигнутым не удовлетворяются. Ну и из наших прошлых бесед я что-то выудил». «Хорошо, приму как комплимент. А во-вторых?» «Во-вторых, я одновременно строю нашу дружбу, и мне будет тоже выгодно». Я уставился ей в глаза. «Если вы и дальше подниметесь на следующую полочку местной пирамиды». «Откровенно». «Откровенность – залог крепких и длительных отношений. Так женские журналы учат, не читаете?» «Нас и так две женщины под одной крышей. И если мы начнем читать женские журналы, ничего хорошего из этого не выйдет. Просто поверьте мне на слово». «Кстати, а разрешите еще один вопрос немного... Хм... личного порядка. Просто он давно у меня в голове крутится, а я все стесняюсь задать». «Вперед!» Вроде как передразнила она меня. «Я встречал довольно много лесбиянок. Так вот, вы на них не похожи, ни на одну. Я что-то пропустил или...» «Нет, я не клеюсь к ней. Но мне действительно ужасно интересно, потому что тут что-то не так». «Да, более чем личный вопрос». Она засмеялась, но ни капли не смутилась. «Просто так сложилось». И так тут проще, мне проще, если конкретно говорить, по ряду причин. И это не так уж и плохо. Вот и вся мотивация. То есть да, на обычной дайке я не не собираюсь походить. Надеюсь, это был невинный вопрос? Абсолютно. Кстати, я сегодня увижу жертв похищения, и там же их увидит пресса. Может быть, мне там закинуть какую-то приманку? Беляева задумалась, даже как окну отвернулась словно пытаясь разглядеть что-то на противоположной стороне улицы. А это у нее как раз признак полной погруженности в мысли. Я давно за ней подобное заметил. Я не мешал, даже трескать от чипсы перестал, чтобы не отвлекать. Через пять минут она спросила. «Майк на этой встрече будет?» «Планирует». «Тогда пусть он скажет, не вы, так будет лучше. Северный торговый оплатит проживание жертв на время реабилитации и трудоустройства. Помощь психолога выделит финансовую помощь, но это надо раздуть максимально и давить не на благородство банка, а на попустительство власти к таким злодействам. Я ему сама сейчас позвоню, может он даже что-то получше придумает. У живой розы хватало машин, и даже два телевизионных фургончика пристроились. То есть слава народ привлек, и там же у входа мы столкнулись с Майком выбравшимся из своего короткого «Дефендера». «Потом ты мне еще интервью должен», — сказал он, протягивая руку. «Только как анонимный источник. Могу другого человека дать, он больше знает». Я Новикова подразумевал, разумеется. «А так там история есть, гарантирую». «Беляева за это уцепилась, так что точно что-то есть». «Кстати, ты в курсе, что у этого места была очень плохая репутация». Похищение женщин, принуждение к занятиям проституцией. Услушавший разговор Аниты даже глаза расширились. Так это когда было? Место выкуплено, теперь тут другой человек рулит. Освободитель похищенных и благородный рыцарь в сияющей броне. Упоминать, что он еще и грабитель и много кто еще, я не стал. Это же не здесь все было, верно? Да и вообще слава по натуре не злодей. Он скорее воплощение хаоса в сознании. И тормозов особо никаких. Ладно, пошли, чего стоим? Я потянул дверь. Высший бал у Славы пока не было. А вот зал был заполнен. Оксана за стойкой. Рядом с ней тот самый парень, что нам тогда помещение открывал. Колдует с бутылками. Две официанточки из кафе в морском бризе. И куча народу за столиками и на диванах. Те самые девки с тайками. Журналисты. Камеры стоят. Слава, приодевшись, руководит действом. За почетным столиком в вип-зоне Николая Слуся нам увидел, за соседним сидит Новиков, причем сразу с четырьмя девицами, типа пожинает плоды победы. «Обалденное место!» – просто выдохнула Анита. «Надеюсь, мы будем соответствовать высоким стандартам?» «Дорогая, это сегодня просто ресторан, а дальше нам сюда ходить не обязательно. Угомонись, посидим недолго и уйдем. Мне просто интересно, чем это все сегодня закончится». Ситуация не самая стандартная, согласись? Саму историю я ей рассказал, пока переодевалась и пока сюда ехали. В большой восторг Анита не пришла, больше из-за того, что я куда-то еще влез, но в общем и целом спасенным сочувствовала. Спасенные пришли не все, но большинство было здесь. Кто-то уже сидел перед камерами, пуская слезу, а кто-то с явным интересом беседовал со Славой. Похоже, что проблемы с персоналом он решит сегодня, вот мне так кажется. Я подошел к Николаю, обнялся, похлопав его по толстой спине, поздоровался с Лусяном. Я так понимаю, они сюда и свой рабочий контингент направлять будут, даже уточнять не надо. Затем они-то и Майк сели за отдельный столик, а я подсел к Новикову. Подошедшая официантка немедленно выставила тростниковый поднос целой горой снэкс, выглядящий, кстати, очень неплохо. Метнулась за напитками. «Что там у тебя в лавочке делается?» – спросил я у него. «Пожар в борделе. Думают, как гасить. Начальник версию со Славой не верит, но доказать ничего не может. Кстати, Славу на завтра опять вызвали. Меня пока отстранили». А на выходе еще и тот Джонсон из СССР поймал. Сказал к ним завтра приехать. «Ты там знаешь кого-то?» «Главного по специальным операциям, так назовем». «Нормальный мужик, конструктивный, на результат нацелен». Отрекомендовал я зловоч на Дэмси Салливана. «А что, думаешь, что проблемы будут?» «Так нет, не знаю, что будет на работе, если я там в открытую общаться буду». И при этом они дело о похищениях себе забрали сегодня. Штрумф уже не дотянется. Но может на мне отыграться. Вроде как за нелояльность. Я тут с человеком одним встречался. Так вот он. Она сказала, что за такие косяки Штрумф может с работы слететь. Так что ты его пересидишь. «По бабкам что, кстати?» Напомнил он. «А ты со Славой не говорил еще?» «Не успел, он все время между гостями носится». «Разбогател ты, че?» – рассмеялся я. «Короче, тут за освобожденных заложников тоже премия. Насчитали за всех, двухсотых, пленного и спасенных. Завтра чеки обналичим и тебе отдадим». «Это сколько вышло?» – немного опешил он. «Под сорок тысяч. Если в долларах хочешь, чтобы сравнить, умножай на четыре и два. Можешь вообще увольняться и свою лавочку открывать». «Есть идеи!» – мелькнула одна вчера. «Дорого не встанет, а копейка капать будет!» «Излагай!» – заинтересовался он. «Найми людей на базе, пусть даже тех же самых с Украины. Просто недобробаты, вояк бывших, например». Взялся я за изложение. «Их сейчас много сюда попадает. Или еще кого, лишь бы с опытом. Посади на машину правильную. Возьми два индийских автобуса и грузовик под багаж». И запусти рейсовый конвой по всем базам. А то люди или сами катаются, или больших колонн ждут. А это не всем подходит. А так будут каждый день проезжать. Собирать со всех по чуть-чуть, ну и пойдет доход. По штуке в день точно собирать будете. И на затраты хватит, и тебе на карман. Ну и во сколько мне все это обойдется?» Он засомневался. «Два автобуса, джип, грузовик. Ну сам посчитай, не маленький». «В лизинг!» «А дадут под это?» Усомнился он. «Если правильно к делу подойти, то дадут». «А правильно это как?» «Я тебя с одной дамой встречу. Есть вся эта история, интересна Я чуть понизил голос. «И другие, например, с теми грабителями из бывших. У нее связи и контактов на самом верху ордена, как у дурака фантиков. И главное, она тут командует местным отделением Северного торгового банка. И она решает, кому лизинг, а кому не лизинг. «Даже так?» «Даже так», – кивнул я. «Не запади только. Баба красивая конкретно». Я опасливо оглянулся на Аниту, которая болтала с Ольгой. «Нет, не прислушивается». «И деловая страсть. Но если контакт наладите, она тебя прикроет. И, кстати, это она когда-то здесь СССР организовала. Так что друзей у нее в этой лавочке много. Пообщайся, короче». «Звякни тогда, когда конкретно будет!» На этом я перебрался к Аннити. Вечер ни во что приличное не превратился, пока мы там сидели. А Майк с диктофоном обходил спасенных. Но, думаю, что как официальная часть закончится и уйдут лишние, Слава точно кастинг устроит. Вон уже отдельная компания девиц образовалась за двумя столиками. Слава возле них вьется, что-то объясняет, записывает, всем улыбается, а они ему, у всех все хорошо, все идет как надо, как кому и нужно. Когда Майк свои дела закончил, мы распрощались. Я подошел к славе и сказал: « Про чек завтра не забудь, Новиков ждет, у него планы на эти деньги. Не забуду, меня наутро в полицию вызвали, на обратном пути обналичу. Вы чего уходите? «Самое интересное впереди!» «Да устал что-то, дальше некуда!» «Кстати, шефа-то отличного нашел!» «Закуски офигенные!» «Во, говорил же!» «А Оксана тебя за этих девок подушкой не задушит?» «У нас высокие отношения!» «Оксана практичная!» Ухмыльнулся он. «И за работу здесь первый агитатор!» «Ладно, давай до завтра!» Попрощался я и подошел к выходу догонять Аниту и Майка.